Глава 12. Генрих VIII и Анна Болейн. Неудобство помещаться в одном доме с влюбленной парочкой. Тяжелые времена в жизни английского народа. В поисках прекрасного, без крова и без пристанища. Гаррис готовится к смерти, появление доброго гения, влияние внезапной радости на Гарриса, «Легкий ужин», «Завтрак», «Высокие цены на горчицу», «Страшная битва», «Майденхед», «Плавание под брусами», «Три рыбака», «Мы прокляты». Картины славного прошлого одна за другой проносились в моем воображении, как вдруг Джордж прервал мои мечты просьбой принять участие в мытье посуды. Возвращенный таким прозаическим образом к действительности, со всеми ее неприглядными сторонами, я пошел в лодку, вычистил с помощью деревянной палочки и пучка травы сковороду и старательно вытер ее мокрой рубашкой. Джорджа. мы остановились у острова Великой Хартии и осмотрели камень, на котором, как говорят, она была подписана». Была ли она действительно подписана здесь или в раннем миде, как утверждают другие, я не берусь решать. Что касается меня лично, я склонен скорее верить преданию живущему среди населения острова. Конечно, живи я в те времена, и будь я одним из баронов, я бы постарался убедить своих товарищей поселить короля Иоанна на этом острове, где бы ему было труднее хитрить и обманывать». В Энкервик-хаусе, смежным с пикников, находятся развалины старого монастыря, в окрестностях которого, говорят, Генрих VIII поджидал на свидание Анну Болейн. Впрочем, они встречались не только здесь, а и в Хивер, в графстве Кент, и в сент олбенсе Мудрено было в те времена найти уголок, где бы добрый английский народ не рисковал встретить этих двух беззаботных и влюбленных молодых людей». — Случалось ли вам жить в доме, где находится влюбленная парочка? — Пренеприятное положение. Вам хочется посидеть у гостиной, и с этой целью вы туда направляетесь, отворяя дверь, вы слышите какое-то шуршание и торопливые шаги, а, войдя в комнату, застаете у окна Эмили с интересом следящую за тем, что происходит на улице, а вашего приятеля Джона Эдвардса в противоположном углу гостиной, поглощенного созерцанием чужих родственников. — О, — произносите вы, останавливаясь у порога, — я не знал, что тут кто-нибудь есть. — А, вы не знали этого, — холодно отвечает Эмили, и в ее тоне слышится недоверие. Помолчав немного, вы продолжаете. — Здесь так темно. — Почему вы не велите зажечь газа? Джон Эдвардс уверяет, что не приметил этого обстоятельства, а Эмили добавляет, что папа не любит, когда рано зажигают газ. — Потом вы сообщаете им газетные новости, высказываете свои убеждения и взгляды по поводу ирландского вопроса. Очевидно, все это нисколько их не интересует, и вам отвечают односложными замечаниями вроде «О, да, не может быть». После десяти минут разговора в подобном стиле вы удаляетесь и слышите, как дверь немедленно за вами закрывается без малейшего участия с вашей стороны. Полчаса спустя вы идете покурить в оранжерею. Единственный стул занят Эмили, Джон Эдвардс, насколько возможно судить по его костюму, восседал на полу. Оба хранят глубокое молчание, но взгляды, которыми они вас окидывают, выражают такое негодование, что вы поспешно отступаете и притворяете за собой дверь». Вы опасаетесь новой встречи, и, пройдя несколько раз вверх и вниз по лестнице, запираетесь в собственной комнате. Но скоро вам надоедает тут сидеть. Вы берете шляпу и отправляетесь побродить по саду. Вы идете себе по дорожкам, мимоходом заглядываете в беседку, и тут опять наталкиваетесь на этих двух молодых идиотов, забившихся в самый отдаленный угол. Они заметили ваше появление и, очевидно, убеждены, что вы имеете против них злой умысел и с этой целью их преследуете. Почему не сделать специального места для влюбленных и не предоставить им его в полное распоряжение? Ворчите вы, направляясь к выходу, берете зонт и идете дальше». То же самое, вероятно, случалось, когда этот ветреный юноша Генрих VIII ухаживал за своей маленькой Анной. Не раз, конечно, жители Бакингем-шира встречали обоих влюбленных, гуляющими в окрестностях Виндзора и Рейсбери, и восклицали. — Ах, вот здесь! — Генрих краснел оправдывался. — Я пришел сюда повидаться с одним господином. Анна же прибавляла. — Как я рада вас видеть! Представьте себе, я только что встретила мистера Генриха Восьмого, а наш путь как раз лежит в одну и ту же сторону. И люди уходили, говоря себе, удалимся лучше из этих мест, чтобы не мешать воркованию голуб... Пойдем в Кент. Они отправлялись в Кент. И первые, кого они там встречали, были, конечно, Генрих и Анна. О! негодовали люди. Мы не в состоянии больше выносить это зрелище. Уйдем в Сент-Олбенс. Хорошенькое, скромное местечко но в Сент-Олбенсе повторялась та же история, и они опять наталкивались на злополучную парочку, целующуюся под стенами монастыря. Тут уж возмущенные люди покидали свои дома и села, принимались разбойничать и не возвращались домой, пока влюбленные не были повенчаны. Местность от пикник-пойнта до староиндзорских шлюзов очаровательна. Тенистая дорога, вдоль которой ютятся нарядные дачки, идет по самому берегу реки вплоть до гостиницы «Ауслейские колокола», очень живописно расположенной, подобно всем прибрежным гостиницам, и где, по словам Гарриса, можно получить стакан хорошего эля. Когда дело касается подобных вещей, можно вполне положиться на слова Гарриса. Вообще старый добрый Виндзор пользуется большой известностью. Здесь когда-то Эдуард Исповедник имел свой замок, и тут же правосудием тех времен была доказана виновность графа Годвина в смерти королевского брата. Граф Годвин отломил кусок хлеба и, держа его в руке, произнес «Пусть подавлюсь я этим хлебом, если я виновен». И, проглотив его, он действительно подавился и помер. От Виндзора к Бовине окрестности реки не представляют ничего интересного. Мы миновали домашний парк, тянущийся по правому берегу между мостами Альберта и Виктории, и проезжали через дэчет когда Джордж поинтересовался, помню ли я нашу первую маленькую экскурсию по реке, когда мы в десять часов вечера пристали около дэчета и с таким трудом отыскали себе приют. Я ответил, что воспоминания об этой поездке не скоро изгладятся из моей памяти». Дело происходило в субботу, как раз накануне августовского праздника. Мы все трое порядком утомились, проголодались и, доехав до Детчета, вынули из лодки корзину, оба мешка, пледы, пальто и тому подобные вещи, и пошли искать пристанище. Мы вскоре увидали прихорошенькую гостиницу с галерейкой, покрытой диким виноградом, но не расположились тут, единственно только благодаря моему капризу остановиться непременно в помещении, обвитом жимолостью. Мы продолжали идти, пока не достигли следующей гостиницы, оказавшейся тоже неподходящей, несмотря на всю ее привлекательность и даже на жимолость, вьющуюся по стенам. Гаррису почему-то не полюбился человек, стоявший у входа, и он наотрез отказался провести ночь под одним кровом с такой подозрительной личностью. Пройдя довольно значительное расстояние и не встретив по пути ни одной гостиницы, мы обратились к прохожему с просьбой указать таковую. «Но вы удаляетесь от нее», — сказал он. «Поверните назад» и вы придете в гостиницу, именуемую Олень. Мы уже там были, — возразили мы. Но нам там не нравится, жимолости нет. Так вот, напротив, усадьба. Спрашивали вы там? Гаррис признался, что и здесь не желает останавливаться, потому что чувствует непреодолимое отвращение к джентльмену, там находящемуся. Все в этом господине не нравилось Гаррису. Взгляд, цвет волос, даже башмаки». — Ну, в таком случае, правда, не знаю, что вам и посоветовать, — сказал прохожий, к которому мы обратились за справками. — В этой местности только и есть что эти две гостиницы. — Нет других гостиниц? — воскликнул Джордж. — Ни одной, — ответил тот. Тут Джордж храбро выступил вперед и объявил, что мы с Гаррисом можем искать гостиницу специально для нас выстроенную и с публикой сообразно нашему вкусу, — Что же касается его, Джорджа, он вернется обратно в гостиницу «Олень». Великим умам никогда не удается осуществление своих идеалов. И мы с Гаррисом, вздохнув от тщетности земных желаний, поплелись за Джорджем. Содержатель гостиницы вышел и любезно сказал «Добрый вечер, джентльмены!» «Добрый вечер», — ответил Джордж. «Распорядитесь, пожалуйста, нам нужны три кровати». «Мне очень жаль», — возразил хозяин. «Но я боюсь, что нам невозможно исполнить ваши требования». «Ну, не беда. Двух будет достаточно. Двое из нас могут поместиться на одной кровати. Не правда ли?» — обернулся Джордж к Гаррису и ко мне. Гаррис полагал, что мы с Джорджем легко поместимся на одной постели. «Очень, — Очень-очень жаль, сударь, — повторил опять хозяин, — но, право, у нас во всем доме нет ни одной свободной кровати, и мы кладем по два и даже по три джентльмена на одну постель. Эти сведения нас несколько озадачили, но Гаррис, много путешествовавший на своем веку, оказался на высоте своего призвания и, весело засмеявшись, сказал: Ну, что делать, нужно ко всему привыкать Устройте нас в бильярдной? Невозможно, сударь, три джентльмена уже спят на бильярдном столе, а двое в зале. Никак не могу вас поместить на сегодняшнюю ночь, собрав свои пожитки. Мы двинулись к Мэннерхаусу. Это было прихорошенькое местечко, и я заявил, что нахожу эту гостиницу гораздо красивее первый Гаррис вполне разделял мое мнение и очень добродушно заметил, что, в сущности, нам нет надобности смотреть на рыжего джентльмена. Да и чем он, бедный, виноват, что природа наделила его красными волосами? В Мэннерхаусе даже не дождались нашего вопроса. Хозяйка встретила нас на лестнице известием, что мы четырнадцатая компания, которой она отказывает в помещении за последние полтора часа. Что же касается наших отдаленных намеков на конюшни, бильярдные, чуланы для углей и так далее, то на это она только презрительно засмеялась. Все такие места были давно заняты. Мы осведомились, не знает ли она в селе местечко, где бы мы могли приютиться на ночь». Пожалуй, я могу вам указать трактир в полумиле отсюда по дороге в Итон. И если нелюбезный прием вас не пугает, мы, не дали ей договорить, схватили корзину, мешки, пальто, ковер, узлы и пустились бегом. Пробежавшись с милю, мы, наконец, добрались до пивной, и все трое, запыхавшись, бросились к прилавку». Здесь с нами обошлись крайне дерзко, и без стеснения смеялись, острили на насчет. Во всем доме было только три кровати, и они уже были заняты семью холостыми джентльменами и двумя супружескими читами. Добродушный лодочник, сидевший тут же, посоветовал нам еще толкнуться в колониальную лавку рядом с гостиницей олень, и мы опять повернули обратно. Лавка была вся переполнена». Одна старая женщина приняла в нас участие и взялась проводить нас к одной своей приятельнице, отдававшей иногда лишнюю комнату джентльменам. Комнаты приятельницы были все заняты. Отсюда нас направили в номер двадцать седьмой. Он был весь полон. Номер тридцать второй также набит битком. Тогда, потеряв всякую надежду найти пристанище, мы вышли на большую дорогу и Гаррис, опустившись на корзину, объявил, что больше не сделает ни шагу. Он готов был здесь покончить свое земное странствование и поручал Джорджу мне поцеловать за него мать и передать всем родственникам, что он прощает их и умирает спокойный и счастливый. В эту самую минуту Появился добрый гений в образе маленького мальчика, ангелам всего более подобает принимать детский образ, несущего в одной руке кружку пива, а в другой державшего веревку, к концу которой был привязан какой-то предмет. Мальчик то вздергивал, то опускал веревку, производя этим движением какой-то неприятный жалобный звук. Мы спросили этого небесного посланника, впоследствии мы убедились, что он именно таковым был, не может ли он нам указать уединенного домика с немногочисленными и слабыми жильцами, предпочтительно старыми женщинами и парализованными стариками, которых легко можно было бы напугать и заставить пойти на уступку своих кроватей в распоряжение трех джентльменов, доведенных до отчаяния. Если же это невозможно, не укажет ли он хоть свиной хлев или старую печь для обжигания кирпича или что... Нибудь в этом роде. Ничего подобного мальчик не знал, но предложил провести нас к своей матери, обещая, что мы там найдем желанный приют. Мы все трое бросились ему на шею, осыпая благословениями, и картина при свете месяца вышла бы очень трогательная, если б мальчик, принявший слишком близко к сердцу наше волнение, не опустился бы на землю, а мы все не повалились на него. Радость отняла последние силы у Гарриса, и он, наверное, лишился бы чувств, если бы не догадался схватить кружку мальчика и осушить ее до половины. Тут сознание к нему вернулось, и он пустился бежать, предоставив Джорджу и мне заботиться о вещах. Домик, в который привел нас мальчик, был очень невелик, и весь состоял из четырех комнат. Его мать, добрая душа, накормила нас прекрасным ужином, и мы, уничтожив целых пять фунтов горячей ветчины, пирог с вареньем и два котелка чаю, отправились спать. В комнате, предназначенной нам, было две постели. Одну из них, шириной в два фута шесть дюймов, заняли мы с Джорджем. Для предосторожности связав себя простыней, другая, кровать мальчика, была всецело предоставлена в распоряжение Гарриса. Проснувшись на следующее утро, мы с Джорджем увидали пару голых ног, торчащую из постели, и мои вешали на них полотенцу. Когда нам случилось другой раз побывать в датчете, мы были далеко не так разборчивы в выборе гостиницы. Но вернемся к настоящей поездке. Мы продолжали усердно тащить лодку до маленького низменного островка, носящего название «Обезьяний остров», где пристали к берегу и принялись закусывать. На завтрак решили было подать холодное мясо, но, увы, забыли прихватить горчицу. Вообще, я очень равнодушен к горчице и даже редко ее употребляю, но в эту минуту, кажется, весь мир отдал бы за нее. Не знаю, сколько миров насчитывается во Вселенной, но я бы согласился все их без малейшего сожаления отдать тому, кто мог бы удовлетворить мою прихотливость. Я всегда делаюсь легкомысленным, когда, как теперь, не могу получить желаемого. Гаррис оказался не менее меня расточительным и сознался, что отдал бы все сокровища земные за ложку горчицы. Счастлив был бы тот, кто догадался пройти в это время мимо нас с баночкой горчицы. Он был бы обеспечен до конца своих дней. Вероятно, получивши желаемое, мы с Гаррисом принялись бы торговаться и не выполнили договора. Сгоряча делаешь разного рода безрассудные предложения. Рассудившись же спокойно, поймешь, как непропорционально велика цена на требуемую вещь. Однажды, путешествуя по Швейцарии, я был свидетелем, как один господин уверял, что все бы отдал за стакан пива, Полчаса спустя он поднял страшный крик и шум, когда в портерной с него спросили пять франков за бутылку. Он называл это позорным грабежом и даже написал об этом в «Таймс». Отсутствие горчицы повергло всех в уныние, и мы в глубоком молчании продолжали начатый завтрак. Жизнь, казалось, утратила для нас всякую прелесть — и, тяжело вздыхая, мы вспоминали свое счастливое и беззаботное детство. Появление яблочного пирога нас несколько оживило. Когда же Джордж вытащил с дна корзины коробку с ананасом, мы единодушно решили, что жизнь — чудная вещь. Мы все трое обожали ананасы. Мы полюбовались картинкой на коробке, помечтали о вкусном соке, и с улыбкой переглянулись, а Гаррис приготовил уже и ложку. Затем мы принялись втроем искать нож, чтобы откупорить жестянку, и с этой целью вынули все, что только находилось в корзинке, вывернули мешки, приподняли даже доски с однолодки, каждая вещь была перенесена на берег и вытрясена, все было напрасно. Нож словно сквозь землю провалился. Тогда Гаррис попробовал открыть коробку своим перочинным ножом, сломал его и сильно порезался. Джордж попытался применить ножницы, но они выскочили у него из рук и чуть не лишили зрения. Пока они оба занялись перевязкой ран, я взял топор и попробовал острием просверлить в жестянке отверстие, но топор выскользнул из моих рук, и я, потеряв равновесие, бултыхнулся в грязную воду а коробка покатилась по лодке и разбила чайную чашку. Тут уже мы все пришли в бешенство и, схватив жестянку, бросились на берег. Гаррис сходил в поле за большим остроконечным камнем, а я вытащил из лодки мачту. Затем Джордж взял в руки коробку, Гаррис приставил к ней острый конец камня. Я же, взяв мачту, высоко взмахнул ею и, собравшись, силой ударил. Если Джордж остался жив то только благодаря своей соломенной шляпе. Он и поныне ее хранит, то есть ее жалкие остатки. Когда зимним вечером собирается молодежь и, закурив трубки, рассказывает страшные истории, Джордж обязательно каждый раз приносит свою шляпу, показывает ее и с новыми прекрасами передает эту возмутительную историю. Затем я сам взялся за жестянку и колотил ее мачтой до тех пор, пока не выбился из силы, не передал Гаррису. Под нашими ударами она принимала то плоскую форму, то четырехугольную, выгибалась во все геометрические фигуры, но пробить отверстие нам все-таки не удалось. Тогда... Джордж принялся бить жестянку до тех пор, пока не получилось что-то настолько странное, до да безобразия уродливое, что он, перепугавшись, бросил весло. Затем мы втроем уселись на траву вокруг несчастной коробки и уставились на нее. Большой рубец, образовавшийся от наших ударов, придавал ей какое-то насмешливое выражение. Приведшая нас в такое озлобление, что Гарри стремительно швырнул ее, и жестянка, напуствуемая нашими проклятиями, полетела далеко в реку. После этого мы уселись в лодку и без передышки прогребли до Мейденхеда. Мейденхед слишком вульгарен, чтобы быть приятным место пребывания. Это излюбленное место пёстро-одетых джентльменов и их расфранчённых дам. Здесь же находится та волшебная кухня, где стряпаются и выпускаются речные демоны, паровые суда. Герцог из лондонской газеты всегда имеет тут свой уголок, а герцогиня трёхтомного романа непременно здесь обедает, когда намеревается кутнуть с чужим супругом. Миновав Майденхэт мы поехали тише и повернули в изгиб реки, находящиеся между болтерскими и кукхемскими шлюзами. Кливелендские леса, не успевшие еще потерять своего нарядного весеннего убора, тянулись беспрерывной стеной вдоль берега и красиво вырисовывались разнообразными оттенками своей земли, в своей безмятежной прелести. Это, может быть, самое привлекательное местечко на всем протяжении реки, и мы нехотя удалялись из этого уголка с его глубокой тишиной и миром. Мы поднялись вверх до кукхема Напились там чаю, и уже совсем вечерело, когда мы проезжали шлюзы. Подул свежий ветерок, оказавшийся, к нашему удивлению, попутным. Нужно принять раз навсегда за правило, что на реке попутного ветра не бывает, все равно куда бы ваш путь ни лежал. Утром, когда вы отправляетесь совершить маленькую экскурсию, он дует вам в лицо, и вы, с трудом подвигаясь, утешаетесь мыслью, что зато на возвратном пути можно будет поднять парус. Но после чаю направление ветра внезапно меняется, и назад вам опять приходится с ним бороться. Если вам случится позабыть парус, то сообразно с этим ветер будет непременно попутный в оба конца. Но ведь вся наша жизнь... Состоит из испытаний и назначение человека в этом мире — страдать. Вероятно, в этот вечер произошло какое-то недоразумение в природе, так как ветер оказался попутным. Смекнув, в чем дело, мы быстро подняли парус, разлеглись в глубокомысленных позах и понеслись. Я правил не знаю более страшного и в то же время приятного ощущения, чем то, которое испытываешь, идя под парусами. Эта езда напоминает полет, чувство еще неизведанное человечеством, ощущаемое разве только во сне. Точно на крыльях ветра несетесь вы вперед, неизвестно куда — Вы уже более не слабое, неусыпно трудящееся ничтожное существо, присмыкающееся подобно черепахеву Вы... и. Частица самой природы. Ваше сердце бьется на ее груди. Она раскрывает вам свои могучие объятия и прижимает к своему сердцу. Души ваши сливаются. Вы слышите пение неземных голосов. Облака, проносящиеся над самой вашей головой, кажутся вам братьями, и вы протягиваете им руки. Вся река была в нашем распоряжении — Только далеко впереди виднелся рыболовный плот стоящий на якоре посреди реки. На нем сидели три джентльмена. В глубоком молчании мы тихо скользили по воде мимо красивых лесистых берегов. Я управлял парусом. Подъехав ближе, мы заметили, что все рыболовы были почтенных лет и имели очень степенный вид. Они выседали на трех стульях, постановленных на плоту, и, не отрываясь, следили за своими удочками. Заходящее солнце красным таинственным светом заливало воду и стоящие на берегу леса, и золотым сиянием окаймляло взгромоздившиеся друг на друга облака. Настал в природе час глубокого очарования, восторженных надежд и желаний. Маленький парус рельефно выступал на пурпуровом фоне неба. Сумерки сгущались, окутывая все радужными тенями, а сзади нас надвигалась ночь. Мы, точно рыцари из старой легенды, плыли по таинственному озеру из царства мрака в великую страну света. Наши мечты были прерваны сильным толчком — и мы налетели на плод, где сидели три джентльмена, удящие рыбу. Мы не могли сразу разобрать, что случилось, потому что парус скрывал их от нас, но по речи, раздавшейся в вечернем воздухе, можно было заключить, что мы очутились в соседстве с человеческими существами, и эти люди были чем-то обижены и огорчены. Даррис спустил парус, и тогда мы увидели, в чем дело». Мы сшибли этих трех джентльменов с их стульев, и они все кучей свалились на плот. Теперь они медленно и с усилием выкарабкивались друг из-под друга, ругая нас, на чем свет стоит, и пуская в ход не обычную брань, а строго обдуманную, выразительную ругань, относящуюся ко всей нашей судьбе, родственникам и всего, что имело хоть косвенное к нам отношение». Гарри заметил, что им следовало быть благодарными за это маленькое развлечение после целого дня ужения, и добавил, что его глубоко огорчает такое неумение владеть собой со стороны почтянных джентльменов. Но его замечание ни к чему не послужило. После этого приключения Джордж сел править, пояснив, что странно было бы даже требовать от человека с моим умом, чтобы он всецело отдался такому делу, как управление парусом. «Благоразумнее, пока мы еще не успели пойти ко дну, предоставить это занятие простому смертному. В Марлоу мы оставили лодку у моста, а сами отправились ночевать в гостиницу «Корона».